Глава 30. Мы спустились по лестнице к охваченной голубым огнём реке. С каждым шагом по каменным ступеням я ощущала, как ко мне возвращается чувство гравитации, как будто моя душа знала, что она должна находиться в этих тёмных туннелях, а частный уголок посмертного существования Карсона предназначается не для неё. Когда мы приблизились к пристани, я увидела, что узкая лодка перевозчика уже вернулась. Я вынула кожаный кошелек Джекоби и передала его Карсену. «Вот, возьмите. Вам это понадобится, чтобы оплатить поездку». Карсон заглянул внутрь и вытащил окаменелый обрывок овечьей кишки. «Для чего может понадобиться это?» Я взяла у него струну и засунула в карман. «Не это, монеты». Возьмите одну из монет. Карсон кивнул и взял один обол, возвращая кошелёк, он не сводил глаз с воды. Харон направлялся к нам размеренно погружая шест. Он был уже почти у пристани, когда я заметила, что он не один. За ним в лодке стоял высокий незнакомец в багровой сорочке, и безупречно сшитом в сюртуке такого непроницаемого черного цвета, что невозможно было сказать, где заканчивается сюртук и начинается тьма пещеры. Я до боли в глазах пыталась рассмотреть его подробнее, но все оказалось тщетно. Я так была занята разглядыванием перевозчика с незнакомцем, что не заметила, как Говард Карсон обогнал меня и подошел к самому краю реки. Чёрно-голубые щупальца извивались в языках пламени у его ног, вспенивая воду, когда изобретатель сделал шаг вперёд с пристани. "Стойте, мистер Карсон, не надо!" крикнула я, но было уже слишком поздно. Он наклонился, разглядывая неугасимое пламя, когда одно из жадных щупалец вскинулось вверх. Взметнувшись хлыстом, обвила его шею, Карсон полетел лицом в воды Стикса. Я бросилась вперёд, схватила его за ноги и потянула на себя изо всех сил. В ответ на мои действия поверхность злобно вскипела. В паре дюймов от моей кожи заплясали языки жидкого пламени. Я изо всех сил упёрлась ногами в покрытый вековой пылью берег, Но Карсон погружался всё глубже. В темноте, под поверхностью воды, виднелись какие-то зыбкие силуэты, постепенно обретая форму. Бесчисленные мраморно-серые руки. Руки с невероятным количеством пальцев тянулись к нему, хватали за рубашку, тащили на дно за волосы. Я же отянула Карсона на себя, от напряжения перебирая ногами по земле, но никак не могла вытащить его обратно. Я забрала Говарда Карсона из места его вечного блаженства и привела вот к этому, а потом всё стало ещё хуже. Пока я безуспешно старалась спасти изобретателя, Кожаный кошелёк выскользнул у меня из рук. Я как раз пыталась ухватиться за его одежду поудобнее, так что мне оставалось лишь наблюдать, как маленькие облака выъркваются в воздухе и падают буль-буль в тёмную воду. В то же мгновение Карсон соскользнул ещё на несколько дюймов вниз, и мои запястья обдало холодом. Меня тоже затягивало. С тошнотворной ясностью я поняла, что вода нас обязательно поглотит. Буль-буль, мы упадём в эту темноту, как монеты, и никто никогда нас больше не увидит. Чуть дальше, а доски пристани стукнулась лодка Харона. У уголком глаза я увидела, как незнакомец в чёрном плавно сошёл на берег. Услышала его шаги по деревянному настилу, скрип песка под подошвами. Тщательно начищенные кожаные ботинки отражали сапфировые искры голубого пламени. — Достаточно! — спокойно произнес он глубоким звучным голосом, отдавшимся вибрацией у меня в груди. И тут же неведомые силы под поверхностью воды отпустили нас, и я упала на спину. Карсен вынырнули из воды, задыхаясь и кашляя. Я подняла голову. Передо мной стоял высокий незнакомец, необычайно высокий. Я до сих пор помню рубиновый камень в булавке для галстука и бенового цвета, помню острые края на крахмалинового красного воротничка, но при этом сколько ни стараюсь, не могу вспомнить черты его лица, которые остаются неясным. подобно смутным воспоминаниям в самых дальних уголках моей памяти. «Приветствую, маленькая смертная», — обратился он ко мне. «Рано же ты пожаловала». Я поднялась и посмотрела туда, где должно было находиться его лицо. Я практически совершенно уверена, что оно у него было. «Я ненадолго», — ответила я, — «скоро собираюсь обратно домой». Разумеется, согласился незнакомец с любезным тоном. Звуки этого странного голоса неприятным эхом отдавались у меня в черепе. Он взмахнул рукой. Харон проводит тебя. Я замешкалась, взглянув на Карса, на который, похоже, едва держался на ногах и с трудом сохранял вертикальное положение. Ты хотел бы взять дух этого человека с собой, не так ли? Незнакомец сделал два шага вперёд и встал рядом с Карсоном, разглядывая изобретателя. "Да", ответила я, "можно". Он молча обошёл Карсона, который втянул голову в плечи, словно школьник под взглядом строгого учителя. "Его место здесь", покачал головой мужчина. "Здесь, где он может получить всё, что пожелает, чтобы «Раскрыть тайны мироздания? Неужели он действительно захочет бросить это все?» Хотя... «Насколько я понимаю, верхний мир был к нему не слишком добр. Ради чего бы этому человеку желать возвращения?» «Ради нее!» — расправил плечи Карсон. «Хм-м-м!» Незнакомец снова повернулся ко мне. «Хм-м!» Должно быть, ты очень сильно его любишь, раз проделала такой долгий путь. Вообще-то всё не совсем так, ответила я, но он имеет большое значение. Каждая душа имеет значение. Ах, да, у меня есть кое-что, вспомнила я, ощупывая карман. Что это? Струна лиры Орфея? Я вытащил окаменелую реликвию. Джекоби часто хвастался своими древними артефактами, но никогда еще так не надеялась на то, что он окажется прав. Незнакомец не потянулся за ней. «И-и-и-и?» — спросил он тоном, в котором явно слышалась насмешка. «Хочешь избавиться от нее? У вас наверху что, закончились мусорные корзины?» «Вам?» «Вам она не нужна?» «Для чего мне может понадобиться засохший обрывок овечьих кишок?» «Не представляю», — призналась я. «Ну, в качестве сувенира, наверное, напоминание об Орфее в чудесном голосе». «Маленькое смертное», — обратился ко мне незнакомец. «Нам не нужны сувениры, чтобы помнить об Орфее». «Этот идиот присутствует здесь лично. И так получилось, что мне не особенно тут нужен и ваш друг. Так что я позволю вам выйти при стандартном условии. Уходите и не оборачивайтесь. Смотрите только вперед, пока не покинете мое царство, а он будет следовать за тобой. Не оглядывайтесь». Не сомневайтесь, не мешкайте. Понятно? Сглотнув, Яки внула: "Да, сэр". А что касается тебя, мужчина повернулся к Арсону, ты можешь следовать за ним молча, пока не пересечёшь последний порог. После этого ты будешь волен уйти, но знай: если засомневаешься и ступишь хотя бы одной ногой обратно в царство мёртвых, Оно тебя уже не отпустит, Карсен кивнул. Вот и хорошо. А теперь, как мне кажется, вам потребуется вот это. Он махнул рукой, из воды появились чёрно-синие щупальца, бросив ему в ладонь мои два облака, которые он передал мне. Благодарю вас, сэр. До свидания, смертные, сказал незнакомец. Танцующее над поверхностью пламени ожидано вспыхнуло белым светом и взмыло над нашими головами, а потом так же резко погасло, когда незнакомец в чёрном исчез. Я подавила желание оглянуться назад, на говор до Карсана, стараясь смотреть всё время вперёд. Я перешла в лодку и протянула хорону два обла. "Спасибо", поблагодарил он. На этот раз красным засияли две монеты. рассыпавшейся в прах между его пальцами. Ну что, визит прошёл удачно? Лодка медленно покачивалась, разворачиваясь носом с резным драконом в клубящийся туман. Мне хотелось повернуться и убедиться, что Карсон сидит рядом. Мысль о том, что я прошла через всё это только чтобы потерять его на обратном пути, сводила с ума, но я держала себя в руках. Я спросил его, произнёс Харон. Спросил о чём? О водах. Не знаю, найдутся ли в английском языке подходящие слова для описания, но я попробую, если хочешь. Он называет это Терминус. Конечная душа. Так это душа? Да. Всякая душа обладает силой. Всякий человек обладает уникальной душой, духом, как и всякое место. Людские духи и духи мест, которые населяют люди, образуют связь, и эта связь делает все эти души сильнее. Твоя подруга, Дженни Кавано, обладает такой связью, и эта связь достаточно сильна, чтобы она оставалась наверху. У подземного мира тоже есть душа, это... «Конечная душа». «Значит, если бы мы погрузились в нее, мы бы привязались к этому терминусу, как и Дженни привязалась к дому на А в Гурлейн?» «Не совсем». «В каком-то смысле вы уже привязаны. Все души привязаны к конечной душе. Просто помимо этого они могут еще и потеряться в конечной душе». Стать частью единой энергии, которая пронизывает всю вечность, но ценой их собственной уникальности. Для некоторых, кто готов, это великая награда. Для других, кто предпочел бы сохранить свою индивидуальность, это не так приятно. Улавливаешь смысл? Думаю, что да. По бокам от лодки плескались темные воды, в дымке вокруг нас двигались темные образы. Обратный путь до тисового дерева занял меньше времени, чем я предполагала. Здесь по-прежнему журчал впадающий в реку ручеёк, а полумрак пронизывали солнечные лучи сверху. "Харон", обратилась к нему я. "Да, Эбигейл Рук. Спасибо, что спросил. Не обязательно было делать это ради меня. Ты очень мил. Ты тоже очень мила, Эбигейл Рук". С удовольствием буду ждать нашей следующей встречи. Он ловко направил лодку к причалу. Надеюсь только, что мне ещё не скоро представится такое удовольствие. Я тоже на это надеюсь, улыбнулась я, выбираясь на причал. До свидания. С этими словами я едва не оглянулась, но вовремя спохватилась и вместо этого подняла глаза вверх к входному проёму. Если говард Карсон исследовал за мной, то не выдавал своего присутствия ни малейшим шорохом. Я поднялась по ступеням и ступила на светлый порог мира живых.